Глава двенадцатая. Раздался звонок. Кайто? Что ему нужно? Эмма, извини за столь поздний звонок. Мы можем поговорить? Я буду через два часа. Буду ждать тебя в нашей квартире. Хорошо. Кайто повесил трубку. Странно. Что на него нашло? Может, что-то случилось? Только этого еще не хватало. Эмма поднялась на верхний этаж. Скинув туфли, Она заметила Кайто, стоявшего у окна со стаканом виски. «Ездила к дедушке?» «Он тебе звонил?» «Нет, я узнал от Сайто. Он пообещал, что придет как-нибудь к нам на обед». «Давай пропустим эти ненужные прелюдии. О чем ты хотел поговорить?» Кайто все так же смотрел на ночной город, не оборачиваясь. «Эмма, ты знаешь, как я люблю тебя?» «К чему эти слова?» Прошло четыре года с того случая. Почему ты не хочешь оставить это в прошлом и быть рядом со мной? Быть с тобой? Мы стали совсем чужими людьми, и... Эмма замолчала. Про любовь, значит, не отрицаешь? Что же тебе мешает, Эмма? Я не маленький мальчик и вполне могу о себе позаботиться. В конце концов, кто из нас принадлежит к этой семье покровному родству? Хватит видеть во мне беззащитного котенка. Ты слишком много на себя взвалила. Зачем ты поднимаешь этот разговор снова и снова? Мы просто повторяем одно и то же из года в год. Либо я потеряю тебя, либо потеряю себя. Так ты сказала тогда? Перед глазами мы всплыла картина из прошлого. Больница, белые стены и запах лекарств. Режущая боль по всему телу. Сколько она была в отключке. Первое, о чем она подумала, где он, жив ли, смогла ли я его защитить. В дверь зашел мужчина в белом халате. «О, вы пришли в себя, вы можете говорить?» Врач посветил в каждый глаз и прощупал пульс. «Слава богу! Я думал, что мы вас потеряем. У вас были множественные пулевые ранения, перелом ребер и повреждения некоторых органов. Я пойду сообщу родственникам». «Лежите, не поднимайтесь!» «Где ты? Помоги! Мне больно!» слезайте клапы по ее щеке. Когда Эмма снова открыла глаза, рядом с ее кроватью сидел Кайто. Позади стоял врач. «Не волнуйтесь, вы еще слишком слабы, поэтому уснули. Мы не стали вас будить. Мне нужно отойти, поэтому оставлю вас». Они смотрели друг на друга. Кайто держал ее руку, прикасаясь к ней губами. «Жив!» — единственное, что смогла произнести Эмма. Потом Кайто приходил каждый день и рассказывал ей обо всем, что случилось за это время. Сидя с утра до позднего вечера, он не мог оторвать от нее свой взгляд. Эмма за все это время так и не проронила ни слова. А через неделю произнесла глухо. «Либо я потеряю тебя...» Либо потеряю себя. Себя потерять не страшно. Уходи. И больше не приближайся ко мне. Эмма отдернула руку от Кайто и отвернулась к окну. Из ее глаз текли горькие слезы, но она не хотела, чтобы он их видел. Что? Что ты такое говоришь? Я никогда тебя не оставлю, слышишь? Никогда. Я всегда буду рядом, чтобы не случилось. «Никогда не говори этих слов, забудь! Эй, ты слышишь меня?» «Ты не имеешь права принимать такое решение одна. Мы все сможем преодолеть вместе. Я тебя очень сильно люблю, Эмма!» «Уходи! Прошу, просто уходи!» Аппарат, подключенный к телу Эммы, начал издавать звуки. Прибежали врачи. «Господин, пожалуйста, выйдите из палаты, пациенту плохо. Срочно успокоительный в третью палату. Господин, вы слышите?» «Вы видите его кто-нибудь? Охрана?» «Мне больно. Мне настолько больно, что хочется плакать на Рвать волосы и биться головой об стену. Кусать себе губы и впиваться ногтями в ладони, пока на них не проступит кровь. Боль хочет, чтобы мы ее чувствовали. Прости меня, Кайто, но у меня нет другого выбора. Я так сильно тебя люблю». Пусть это будет так эгоистично и так жестоко принять это решение в одиночку. Пусть так. Я едва не потеряла тебя, но обещаю, это никогда больше не повторится. Я смогу защитить тебя. Я закрою тебя от всего мира. Лишь бы ни один монстр не смог сделать тебе больно. Даже если этим монстром буду я сама. Я отпущу тебя. Отпущу даже если моя собственная жизнь лишится смысла. «Мы теряем ее! Вколоть два кубика адреналина! Срочно позовите кардиохирурга и подготовьте реанимацию!» Она отключалась, смутно слыша крики людей и голос в своей голове. «Прости». Эмма выписалась из больницы спустя три недели. Все это время каждый день к ее палате приходил Кайто, но никто не позволял ему зайти. Пропустите, это моя жена. Господин, нами было получено распоряжение не пускать вас, прошу прощения. Это моя жена, вы хоть знаете, кто я такой? Эмма, ты меня слышишь? Эмма, я люблю тебя! Кайту пытался достучаться до Эммы еще на протяжении двух лет после того случая. Но все было тщетно Она закрылась ото всех. В душе она понимала, что это не самое верное решение. Это решение приносит столько боли и страданий им обоим, но детские травмы и сильная любовь не позволяли ей забрать свои слова обратно. Ей было больно. Больно так, что она стала находить утешение в огромном количестве алкоголя и убивающей ее работе. Прием таблеток также не дал результатов. Эмма стала жить словно робот, механически выполняющий свои обязанности робот, который отказался от всех чувств и эмоций. С того дня она перестала жить. Она стала существовать. Изредка по ночам она просыпалась в холодном поту от кошмаров и нахлынувших чувств. Но самое главное и нерушимое правило не показывай того, что чувствуешь на самом деле, она не нарушала на протяжении многих лет. Терпи. Просто терпи. Это ради них. «Ты должна защитить их», — повторяла она себе ежедневно. «Эмма, ты все еще не хочешь забрать свои слова назад? Ты не имела права принимать это решение за нас двоих. Строишь из себя спасительницу, а на самом деле просто загоняешь себя в могилу. Просто подумай, неужели ты думаешь, что я бросился в горящее здание, чтобы спасти умирающего человека только из-за своей доброты? Ты знаешь». Мне никто, кроме тебя, не нужен. Как только ты появилась передо мной, ты стала единственным смыслом моей жизни. Я никогда не отступлю от тебя. Никогда. А как же твои похождения? Ты не появляешься неделями. Ночуешь по отелям и шастаешь по барам. Ты думаешь, я мог тебя предать? Ты действительно думаешь, что мне может быть интересен кто-то, кроме тебя? Такого ты обо мне мнения? Все эти женщины... Пустое место. Поставь меня перед выбором, ты или моя мать, ты знаешь ответ. Поставь меня перед выбором, ты или мой отец, ты опять же знаешь ответ. В моей жизни есть только один человек, это ты. Никто больше не имеет для меня значения, и ты это знаешь. Пытаясь защитить меня от всего в этом мире, ты забываешь самое главное. Жизнь не бесконечна. Мы с каждой секундой теряем драгоценное время, которое могли бы быть рядом. Нельзя спрятать человека в подвал. Думаю, что так он будет в безопасности. В итоге он умрет мучительнее, чем от пули, выпущенной в сердце. Подумай над этим. Прошу. Я люблю тебя, понимаешь? Люблю. А что касается отелей, я не хочу появляться у тебя перед глазами лишний раз. Мне больно от этого. Мне легче снять очередной номер и забыться, чем думать, что ты где-то за стеной. Я ненавижу минуты, когда тебя вижу. Ведь чем сильнее я пытаюсь стать ближе к тебе, тем сильнее это ранит нас обоих. Кайто поставил пустой стакан на стол. «Пожалуйста, возвращайся. Я правда тебя очень жду. Ты не просто смысл моей жизни, Эма. Ты и есть моя жизнь». Он ушел оставив после себя только горький привкус боли. Эмма сползла по стене на пол, закрыв лицо руками. Из ее глаз потекли слезы, а изо рта вырвался истошный крик. «Я больше не могу! Я на пределе! Я люблю его!» Но это чувство давно стало напоминать бездонную пропасть, в которую я падаю все глубже и глубже. «Смогу ли я когда-нибудь выбраться из нее? Пожалуйста!» Протяни мне руку даже после миллиона тщетных попыток. Всего раз. Всего один последний раз. За дверью все еще стоял Кайто. Он слышал ее крик и чувствовал, как его сердце пронзают ножи. «Пожалуйста, возвращайся», — прошептал он. Эта ночь была мучительной для них обоих. Воспоминания и нахлынувшие эмоции обнажили старые раны, самые больные места. Но только лишь стены смогли узнать, что произошло. Каждый ушел в свою спальню, унеся с собой всю боль после этого разговора. «Утром все будет как прежде, как всегда». Эти мысли крутились в голове у Кайто, пока он лежал в одиночестве в пустой и холодной кровати. На столе валялась пустая бутылка рисовой водки, перед его глазами стояла лучезарная улыбка Эммы. «Она так часто улыбалась мне». Это была самая прекрасная улыбка на свете. Она была так близка и так тепла, несмотря на все, что с ней происходило. Глаза начала резать от подступивших к ним слез.